Глава 3. Внебрачная дочь Пару минут спустя мы вернулись на трассу, и я втопил педаль газа, ловко обижая другие авто. Какое-то время мы ехали молча. Лина просто отдыхала и, судя по звукам, пила много воды и никак не могла напиться. А я думал. Мне было о чем подумать. Я пытался понять, кто может быть заказчиком на Лину, но не понимал. Ничего толкового на ум не шло. В первую очередь в голову приходил Алекс Чейн, но он находился под домашним арестом. Мог ли он науськать кого-то из своих дружков совершить такое дельце? Теоретически еще как мог. И мотив у него был самый что ни на есть очевидный. Месть. Но дружки Чейна тоже были под слежкой и пока что ни в чем подозрительном замечены не были. Хм. Отец Чейна исключено. Я общался с господином Чейном после той ситуации с попыткой отравить Лину и по глазам Чейна-старшего прекрасно понимал, что он сам в ужасе от выходки своего сына. Ну и не только по глазам. Господин Чейн на своей магической искре поклялся, что он не имеет никакого отношения к поступку своего выродка. Да-да, именно так он выразился о своем младшем сыночке. Собственно, он и от сына быстро официально отрекся и лишил его наследства. А с учетом нападения на Ангелину, которую все считают моей рейной, Чейну не позавидуешь. Ему теперь даже уборщикам в Искандере затруднительно будет устроиться работать. А уж с его-то высотой и привычкой сорить деньгами, падать по ринку будет очень больно. На его месте я бы ленял куда-нибудь подальше от Искандера и пытался начать жизнь с нуля. Впрочем, нет. На месте такого идиота я даже теоретически оказаться не мог. А что насчет его мамаши? Айрина Чейн. Темная лошадка для меня. На людях ведет себя идеально, но вот что творит за закрытыми дверями, это мне пока выяснить не удалось. Одно я успел разузнать точно. Она как-то способствовала похищению мамы Лины и ее младшей сестры. Но как именно? И могла ли она вредить Лине? Пожалуй, что нет. У нее было слишком много времени и возможностей напакостить так, чтобы никто не заметил. А как насчет Карлы Форст? С этой девицей вообще все было мутно. И после той встречи в парке ночью я ее больше не видел, и мои агенты в среде нечисти не видели, чтобы Карла выходила из дома. Впрочем, она вполне могла передвигаться телепортами. Такие вещи нечисть может не почуять. И это как раз затрудняло слежку. Голова пухла от количества напряженных мыслей в ней, и я решил порассуждать вслух. «Надо разобраться, почему тебя вообще могли утащить варги. Неужели из-за меня? Из-за приближенности ко мне?» Я недовольно цокнул языком. «Чтобы... чтобы что? Чтобы шантажировать меня? Но это же глупо. Варги должны прекрасно понимать, что мои мощности намного больше, чем у них». «И при желании, в случае открытой угрозы моим близким, я перейду к тяжелой артиллерии в виде такой нечисти, которая от них мокрого места не оставит». Лина помолчала некоторое время, задумчиво закусив нижнюю губу, что мне было заметно в зеркале заднего вида. Наконец, негромко произнесла. «Возможно, дело в моем отце». «Да, я тоже об этом думал, что это твой отец. В том смысле, что не он заказчик твоего похищения, разумеется, а что из-за него тебя похитили. Это выглядит вполне логично». «Ну да. Он же чиновник, высокопоставленное лицо, как-никак. От него можно много чего требовать, в том числе твоего подчинения». А вот это была очень важная фраза, между прочим. Не каждый чиновник может требовать моего подчинения. Ох, как не каждый. Единичный, я бы сказал. Так, мне надоели все эти непонятки и недомолвки, сказал я, уверенно сворачивая с трассы на грунтовую дорогу, ведущую в лес. И хочу знать, кто твой отец. Это явно недостающий пазл в моей головоломке. Лина грустно посмотрела на меня, поймав мой взгляд в зеркале заднего вида. Ты же знаешь, я не могу об этом говорить прямо. И даже косвенно мне станет плохо. Магическая клятва очень сильная. Знаю, но я и не собираюсь дожидаться от тебя прямых ответов. И я буду просто говорить о подозреваемых мною личностях на роль твоего отца и смотреть на твою реакцию. Ты не понимаешь. Я ведь даже не могу реагировать прямо, чтобы ты очевидно понял. Даже взглядом как-то дать понять... «Знаю, мне это и не нужно. Ты вообще можешь на меня не смотреть». У меня был другой план. Он раньше приходил мне в голову, но раньше он вряд ли сработал бы, а за последние несколько дней наша с Линой связь значительно усилилась, и я мог рассчитывать на то, что почувствую ее состояние. Не как просто волшебник или сторонний наблюдатель, а как хозяин нечисти. Мы проехали еще несколько минут, я свернул уже на бездорожье, проехал еще поглубже в лес и остановился в глуши, только когда дальше ехать было уже невозможно, так как все поросло густыми кустарниками. Фары оставил включенными, лес в сгущающихся сумерках выглядел мрачным, пугающим. Точнее, он мог бы напугать кого угодно, но только не меня, хорошо знающего все окрестные леса Искандера. Мне вообще нравилось гулять по ночным лесам, было в них особое очарование и магия. Повернулся к притихшей линии и сказал, «Я сейчас пройдусь по короткому списку тех, кого отметил в кандидаты твоего отца. Ты ничего не отвечай мне, не пытайся подавать мне какие-то отрицательные или положительные знаки. Просто слушай и смотри куда-нибудь в сторону, не на меня». «Как ты тогда собираешься считывать с меня реакцию?» Это мои заботы. Ну, ладно. Лина неуверенно обняла себя за плечи и повернулась к окну. А как ты отбирал кандидатов на личность моего отца? Я провел достаточно большую работу по сбору и анализу информации. Да и твоя подсказка про грозу на самом деле здорово помогла. Лина глянула на меня с надеждой. И напряжением. Потом снова отвернулась к окошку. «Что ж, начнем. Опрос будет коротким. Как насчет Бэри Дисальван Бэйна?» Я нарушно начал с тех вариантов, которые отмел в первую очередь, чтобы убедиться в отсутствии бурной реакции Лины на эти имена. «Он занимается созданием комплекса ударного оружия под названием «Гроза». Серьезный человек». Лина молча смотрела в окно, не имея возможности прямо говорить «да» или «нет». «Но мне это было и не нужно». И чувствовал ее спокойствие, ее безмятежность, ее стабильный энергетический фон. Нет, Бэйри точно не имел никакого отношения к Лине. Элвин Деканти Мор, Тед Дебакерстон? Хм. Руфус де Селлинджер, Его еще называют Грозой Искандера за умение держать в железных рукавицах своих подчиненных, за его жесткость, но справедливость и еще... Я запнулся, потому что дальше опрос можно было не продолжать. Смотрел на Лину и понимал, что попал в точку. Господин Руфус де Селлинджер, прошептал я. Ты серьезно? Лина не ответила, и даже ее выражение лица не изменилось. Губы не были поджаты, руки не стиснуты в кулаки. Вот только от нее исходил такой липкий страх, который я ощущал паутиной с головы до ног, облепивший Лину. Мои предположения были верны относительно нашей укрепившейся связи, и я начал чувствовать более тонкие вибрации ауры Лины, что позволило мне уловить моментальную смену настроения, едва она услышала то самое имя. Я со стоном откинулся на сиденье и натурально схватился за голову. «Нет, серьезно, ты внебрачная дочь Диселлинджера. Лина молчала. Но мне ее ответ и не был нужен. Мне нужно было просто проораться. Поэтому я с чувством ударил кулаком по рулю. Несколько раз. Руль жалобно скрипнул и сработал короткий гудок, на который я случайно нажал в запале. «Твой отец, министр магии Искандера, а ты об этом ни слова не говорила?» Лина вновь ничего не ответила, только развернула ко мне ладонь так, чтобы я увидел проявленную печать магической клятвы. «Да помни я, помню, что ты не можешь об этом прямо говорить!» «Дай поорать, у меня тоже стресс!» Было очень трудно уложить в голове информацию о том, что министр магии, с которым я очень часто решал рабочие вопросы, являлся отцом Ангелины. Я довольно хорошо его знал, общался с этим человеком несколько раз в месяц и стабильно хотя бы раз в неделю за завтраком и кружечкой горячего чая обсуждал вопросы развития защитной системы государства. В том числе мы много говорили о проблемах с Варгами, и он был осведомлен о том, что я отправляюсь на секретное задание сегодня. Руфус был очень сдержанным и серьезным человеком, прекрасным и надежным деловым партнером. И вот он та самая тварь, которая сбивала свою внебрачную дочь и которая поспособствовала пропаже Светланы и Ульяна Абрамовых, мозг упорно отказывался от необходимости адекватно воспринимать эту информацию. Она казалась абсолютно нелогичной. Мозг так и кричал «Ну бред же это, бред!» «Это не просто какой-то там серьезный дядя из числа чиновников высшего ранга. Это дяде серьезнее некуда!» Министр магии являлся высшим управляющим звеном в Искандере, и он был тем, кто одобрял все мои защитно-артефакторные инициативы. В его личном деле в графе о личной жизни значилась информация о том, что он холостяк, и детей у него нет. Вся личная информация о такого рода вещах была изъята из архивов, что меня не удивляло. Информацию о высокопоставленных чиновниках в принципе держат за семью печатями, чтобы не могли навредить его близким людям, например. Но здесь когнитивный диссонанс какой-то. Я все это время общался с дочерью самого министра магии. Серьезно, что ли? Самый нелогичный вариант оказался правдой. Кто бы мог подумать. Вышел из экипажа и раздраженно хлопнул дверцей, так как мне следовало выпустить эмоциональный пар. Я швырнул себе под ноги молнию и пнул колесо экипажа. Просто так, чтобы немножко полегче стало. «Да как же так?» Возмущению моему не было предела. «Ну, он же отличный политик и с виду очень достойный человек. Нет, я тебе верю, просто в голове не укладывается. Именно что с виду...» Тихо произнесла Лина, она тоже вышла из салона и теперь неуверенно переступала с ноги на ногу, глядя на меня из-под Он «Она помешана своей репутацией и готов закапывать по-тихому любого, кто ему будет мешать. Поверь, я знаю, до каких методов порой опускается министр магии Искандера. Там, кроме красивого фасада, ничего душевного нет». Он пойдет по головам при надобности. Собственно, именно это он и делает всегда. Лина очень осторожно говорила, медленно, тщательно подбирая каждое слово. И, кажется, говорить об отце просто как об абстрактном министре магии Искандера она вполне могла, без имен. Это хорошо. — А ты у нас, значит, на самом деле Ангелина Деселинджер-Кортейн? Горько усмехнулся я. «Не называй меня так!» — резко отдернула Лина. «Я Абрамова. Не хочу ничего общего иметь с... с… фамилией министра магии нашего государства». «Как я мог так ошибаться в нем?» — продолжал сокрушаться я. «Никак не мог успокоиться». Лина неожиданно положила прохладную ладонь мне на плечо и тепло улыбнулась. «Ты очень светлый человек, без. «Да, магия моя так и кишит нечистым светом!» — ехидно произнес я, намекая на исключительно темное происхождение моего магического дара. — Я не об этом, — мягко прервала Лина. — И я про твою душу. Она у тебя чистая и светлая, и ты в первую очередь ищешь прекрасное в людях. Это чудесное качество по жизни, но с такими личностями, как наш министр магии, это не работает, потому что он отменный лицемер и типичный абьюзер. «А абьюзеры как раз идеально умеют вести себя на людях, оставляя всю боль за закрытыми дверями своих домов», – понимающе вздохнула я. «Все так?» – кивнула Лина. И я заметил, как она машинальным жестом потерла бледные шрамы на запястьях. «Меня трясло». Было дико странно и больно осознавать, что вот тот интеллигентный человек, с которым я еще вчера за кружечкой утреннего чая обсуждал спецоперацию по варгам, методично избивал свою дочь, чтобы... чтобы что? Кажется, теперь мне было понятно, с какой целью он это делал, но от этого понимания было еще более тошно. В любом случае, я искренне не понимал, как можно быть такой тварью по отношению к своей дочери. Вгляделся в Лину так, будто впервые ее видел. В ее внешности не было ничего от отца. Руфус был высоким и грузным широкоплечим мужчиной, с темными короткими волосами, квадратным подбородком, тяжелым взглядом, темно карен глаз. Алина была вся такая тонкая, звонкая, яркая, ну, копия своей мамы. Наверное, Лине от этого было морально легче. Вздохнул, забрал из салона маску варгов и связной артефакт, по которому в любой момент могли связаться с Харрисоном. Закрыл экипаж и принялся тщательно укрывать его маскировочными чарами. Повесил отслеживающий маячок на крышу авто и обернулся к линии, которая все это время с молчаливым недоумением наблюдала за мной. Я взял ее за руку, буквально силой заставляя разжать напряженные пальцы и потянул за собой. «Идем». «Куда?» «Нам нужно спрятаться и переждать, пересидеть. Накормить тебя, в конце концов». «Я знаю отличное безопасное место, в него надо телепортироваться, но не из этой точки. Лучше зайти подальше, в глубь леса, где наши следы затеряются в силу особенностей этого леса. Но нам придется еще около получаса прогуляться. Не боишься ночью по уходить? Лина помотала головой. «С тобой?» «Нет», – уверенно сказала она. Я улыбнулся и погладил пальцами ее ладонь. «Ты очень храбрая, знаешь это?» «В этом жестоком мире приходится такой быть», – нервно усмехнулась Лина. «Этот мир не жестокий, мягко возразил я. «Жестоким любой мир делают люди. Но я тебе покажу другую сторону Искандера. Прямо сейчас и начнем. Идем, это очень красивый и необычный лес на самом деле. Давай углубимся в него». «Немного не так я себе представляла нашу прогулку под луной и планировала ее совсем иначе при других обстоятельствах, но уж что имеем». Лина широко улыбнулась, и я почувствовал, как с нее стало спадать напряжение. «С тобой все необычное. От прогулок и до...» Она осеклась и смущенно замолчала. А я шумно втянул носом в воздух, отгоняя прочь неуместные сейчас мысли».